Глава пятая. Филипп. Жизнь вошла в свою колею. Это было странное ощущение и казалось частично неправильным, но так оно и было. Словно до конца осени судьба исчерпала все плохое, что обрушилось на мою голову и сменила гнев на милость. Я был почти что счастлив. Занятия день ото дня становились все изнурительнее. зато я поглощал знания с безумным интересом. Вечера проводил слиз, не представляя, как раньше жил без нее, а потом старался урвать хоть три-четыре часа сна. Даже странный профессор Айденс оказался не таким уж странным. Правда, его пары ставили не чаще раза или двух в неделю, и пока что он показывал мне элементарные заклинания и помогал создать свое зеркало видения». Во всей этой кутерьме был лишь один факт, который не давал спокойно жить. Пьер не пришел. Я ждал его ежедневно, даже подумывал, а не истратить ли вторую часть заветного пергамента. Но все не решался этого сделать. А между тем приближалась ночь смены времен, и гимназия готовилась к празднику. До первого дня зимы оставалась неделя, когда нашу группу собрал куратор Синтер. Из вчерашних первокурсников на первой ступени осталось всего двое, и еще двое покинули гимназию. Остальные давно ушли дальше, а сам я всего пару недель назад получил четвертую, и теперь, млее от счастья, видел лис не только в башне, но и на совместных занятиях. Мы решили дальше идти ступень в ступень, чтобы не пришлось разлучаться. Даже с Робертом я и то примирился, Принял как неизбежное зло, а потом привык, и сейчас мы сидели рядом в небольшом лекционном зале, ожидая, что скажет куратор. Кстати, Роб отличился и перешел на четвертую ступень тремя днями раньше меня, о чем теперь вспоминал по сто раз на день. — Доброе утро, господа курсанты! — радостно улыбнулся куратор Синтер, демонстрируя ряд белых зубов. — У меня есть для вас приятная новость. Господа-курсанты тут же зашумели, стараясь угадать, что же припас для них любимый куратор. «Совсем скоро, ночь смены времен», — торжественно провозгласил Синтер. «Вы знаете, что курсантам гимназии запрещено покидать ее пределы, но в этом году директор Рейдос принял решение, что можно сделать исключение». Шум поднялся невероятный, но Синтер поднял руку, И все замолчали. Покинуть стены гимназии сроком на сутки смогут не все, а лишь трое лучших студентов гимназии. Поэтому считайте оставшиеся дни экзаменационными. Мы подсчитаем все ваши баллы, затем проведем турнир заклинателей и силовые поединки. Постарайтесь, чтобы я вами гордился. Покинуть гимназию ровно на сутки — это шанс. Шанс навестить Пьера — и лично передать ему кристалл. «Не раскатывай губу, Вейран!» Роб тут же толкнул меня локтем в бок «Меня не обойдешь!» «Я не собираюсь тебя обходить», — поморщился в ответ. «Мест будет три, на обоих хватит, и еще кому-то останется». «А ты прав», — Роб задумался о чем-то своем. «Так что, рванем?» «Давай». Весь день мы потратили на то, чтобы самостоятельно подсчитать, какое количество баллов можем заработать. По всему выходило, что из группы по ступеням мы с Робом забрались выше всего. Оставалось надеяться, что и баллов у нас будет достаточно. Зато, наверное, ни в один другой день в гимназии не было столько желающих получить хорошую отметку. Профессора даже не успевали их опрашивать. Я не отставала от других». ведь выбирать будут не только из нашей группы, а из всех, пусть и немногочисленных курсантов. Вечер мы с Робом провели за зубрёжкой. Тем более, что Лиз предупредила о каком-то ночном практикуме и в башню прийти не могла, поэтому все материалы для семинаров и практикумов на ближайшие два дня были вызубрены так, что разбуди нас ночью, и мы бы процитировали ответ на любой вопрос с указанием номера страницы и абзаца. Утром наплыв желающих получить отличную отметку не спадал. Профессора только посмеивались, но выглядели немного ошалелыми от подобной активности. А после обеда всю гимназию собрали в большом зале. Ряды в нем кругами уходили вверх, а в центре была большая площадка. Первый ряд заняли преподаватели. Студенты сели по ступеням. Слева от меня возился Роберт, о чем-то разговаривая со своими приспешниками. Справа сидела серьезная и задумчивая лис Когда появился директор рейдас все затихли. — Добрый день, уважаемые курсанты! — заговорил он. — Вот и подошел к концу первый триместр учебного года. Он выдался для вас крайне насыщенным, я знаю. и настала пора показать, чему вы научились и каких высот достигли. Мы подсчитали количество баллов, которые вы заработали за первый триместр, и готовы назвать имена десяти студентов, которые поборются за право на сутки покинуть гимназию и провести праздник с семьей. Если бы с семьей я подавил горький вздох. Ничего, компания Пьера тоже не так уж плоха. А к вечеру я могу вернуться в гимназию и встретить ночь смены времен с Лиз, в том случае, если она сама не решит провести праздники дома и не станет тягаться со мной за главный приз. Вот только бал это за триместр, а не за пару дней. Итак, — продолжил директор, — попрошу спуститься ко мне. Вита, вторая ступень. Анну, пятая ступень. Демьяна, седьмая ступень. Я слушал с замиранием сердца. Вот к директору спускается лис, шепнув, что ждет меня внизу. Почти следом за ней Роберт. Осталось всего пара мест. А теперь и вовсе одно. Но почему? Разве у меня баллы хуже, чем у Роба? Ни за что не поверю. И Филиппа. Четвертая ступень. Завершил Рейдос свой список. Так это же я. Неужели? Не поверил своим ушам, и поторопился присоединиться к друзьям. Значит, у меня будет шанс. Заодно и проверю, что я усвоил за этот триместр. Итак, сейчас вас десятеро, — обернулся к нам Рейдос. Останутся всего трое, и второе испытание начнется прямо сейчас. Проведем жеребьевку, и пять пар сразятся в битве заклинаний. Только магия, и ничего кроме магии. «Оставшиеся пятеро сойдутся в поединках завтра». Нечестно, подумалось мне, ведь у каждого из нас своя ступень. Я могу не знать заклинаний, которые используют противники, но еще больше хотелось, чтобы моим противником стал кто-то малознакомый. Главное, не Лис и не Роберт. Поэтому, когда в моих руках оказалась полоска с именем курсанта пятой ступени Бертрана, я только порадовался». Роберту достался более серьезный противник, курсант шестой ступени, алис девушка пятой ступени, Анна. Все-таки вряд ли жребий был случайным. Первая пара осталась в центре зала, а мы сели в первом ряду вместе с кураторами. — У Бертрана слабая защита, — шепнул мне Синтер. — Спасибо, учту. У меня, наоборот, защита была сильной стороной. Да и запас атакующих заклинаний существенно вырос. Поэтому я был почти спокоен. Не уверен в победе, нет. Но у тёмного мага внутри должно царить равновесие. Это светлые живут эмоциями, им так проще. А я сосредоточился настолько, что даже не заметил, когда закончился первый поединок, и парень с седьмой ступени отошёл в сторону, а второй, ругаясь, вернулся на место. К нему тут же подошел куратор и что-то тихо высказывал. Ругает? Анализирует. «Филипп — четвертая ступень. Против Бертрана — пятая ступень», — провозгласил директор. «Удачи!» — шепнула Лис. Я улыбнулся. «Удача — мое второе имя. Оно и видно. Нет уж, на нее полагаться не стоило. Только на себя». Бертран замер напротив. Он был немного грузнее меня и ниже на пол головы. Мы с ним раньше не общались, и я мог без зазрения совести применить весь свой арсенал. Директор махнул рукой, и я первым делом поставил щит, невидимый. Недавно научился. Не стоит привлекать внимание противника к моей защите. Сразу мир стал тусклее, как и всегда при подобном роде магии. А Бертран приглядывался, стараясь рассмотреть потоки силы, Его собственную защиту я раскусил сразу, достаточно непростой вид щита, но и его можно снять, тем более если Синтер сказал, что это слабая сторона. Он применил заклинание первым, начал с малости, проклятие неудачи. Я тут же его отразил, призывая ослепление. Надо не давать противнику шанса и времени. За этот триместр я научился призывать заклинания крайне быстро, одно за другим. и сейчас посылал в Бертрана досадные мелочи. Для этого было две причины. Первая — может хоть одна и просочиться. Вторая — за ними можно замаскировать нечто более существенное. Удар. Пропустил. Бертран покачнулся и медленно опустился на колени. Ничего опасного. Всего лишь ментальный приказ сдаться. Я не был ментальным магом, но несколько приемчиков мне Айденс показал. «Дальше проходит Филипп», — произнёс директор, а Бертран глядел на меня волком. «Ну вот, одним врагом больше». «Ничего, список и так велик». «Молодец!» — возник рядом куратор Синтер. «После праздников подумай о более высокой ступени и постарайся не встречаться с Бертраном в тёмных коридорах». Я усмехнулся. «Да, опыт встреч с врагами в тёмных коридорах у меня уже есть». Только злость давно прошла, и теперь все случившееся воспринималось скорее как неплохой урок. Я сам изменился, но в какую сторону, пока не до конца осознавал. А директор уже вызвал Лис. Я наблюдал, как она ловко атакует Анну раз за разом, и не сомневался в ее победе. Но вдруг заклинание Анны пробило защиту Лис, и та подняла руку, сдаваясь. «Специально! Я ведь видел, что специально!» Не хотела ехать домой или встречаться со мной в поединках. Кстати, нас ведь останется пятеро, а для поединков нужно шестеро. Значит, кого-то доберут?» Лиз тем временем уже снова была рядом. Она хитро улыбалась и совсем не выглядела расстроенной. «Ты что, совсем не хотела победить?» — тихо спросил я. «Нет, не хотела. Мои близкие навестят меня и здесь», — ответила она. «Пусть побеждают те». «Кому это действительно нужно?» В этом и была вся Лиз. Она мало думала о себе, все больше о других. Ей хотелось, чтобы все вокруг были довольны и счастливы. Я заметил, как на нас косится куратор Синтер, и на всякий случай отодвинулся чуть в сторону. «Подозревает», — хихикнула лис «Иногда мне кажется, что правда написана у нас на лбу», — отозвался я. На этом разговор прекратился, — потому что на поле боя вышел Роберт. Ему тоже достался не лучший противник, парень с шестой ступенью, с которым мы как-то столкнулись в тренировочном зале. Я тогда наблюдал, как он сражается с однокурсником и, стоит признать, даже немного завидовал. Его звали Эш. — Ух ты! Железный Эш против Роберта! — удивилась Лиз. — Должно быть занятно. — Почему железный? — спросила я. Из-за очень мощной защиты ее тяжело пробить заклинаниями всех типов сложности». Роберт выглядел спокойным. Впрочем, как и всегда. Гейлен оставался крайне самоуверенным типом и сильным магом, с которым опасались связываться. «Будь на месте эша кто-то другой, я бы поставил на победу Роба, но в данной ситуации не мог предугадать, на чьей стороне будет победа. А поединок начался». Оба противника действовали крайне осторожно, прощупывая магическую защиту друг друга. Учитывая, что это не бой, который нам предстоял только завтра, и где можно было использовать боевые заклинания, как раз уровень защиты решал многое. Роберт рискнул первым, использовал свой излюбленный прием, ударил мощным заклинанием, заставляя противника обороняться. а затем кинул парочку мелких, которые упали к ногам Эша. Тот отбил прямой удар, а две черные звездочки так и остались мерцать у его ног. Роб попытался активировать их, и... не вышло. Он тихо выругался, а Эш усмехнулся. — Слаб еще со мной тягаться, — громко сказал он, — и атаковал. Такого заклинания я не знал. На магическом уровне оно представляло большую черную воронку. Роб тут же усилил щиты, но заклинание всосало магию в себя. Воронка стала только больше, и пока Роберт ее развеивал, Эш щелкнул пальцами. Черные путы спеленали гей Лена. «Победа за Эшем!» — огласил директор Рейдес. «Как так?» — злой взъерошенный Роберт плюхнулся рядом. Его лицо пошло красными пятнами, то ли от гнева, то ли от стыда. Скотина! — прошепел он. «Эш, сильный маг!» — откликнулась Лис. «Этого и следовало ожидать. Не расстраивайся!» Роб тихо выругался, но Лис сделала вид, что не заметила. «Я уже хотел сказать Гейлену, чтобы хоть иногда придерживал язык», но заговорил директор. «Итак, у нас осталось пять претендентов. Завтра вы сразитесь в боевых поединках». — Думаю, это будет больше по душе каждому из вас. Но для трех поединков нужны шесть участников. Кто же станет шестым? Пусть решают ваши кураторы, которые видели все пять поединков. — Я все равно его достану, — прошептал Роб. — Не связывайся, — шикнул на него я. — Это ты тебе не по зубам. — За кого ты меня держишь? — Хватит спорить, мальчики, — вмешалась Лиз. — Роб. Филипп прав. Дело не в тебе, а в твоем сопернике. Он старше и сильнее. Поэтому просто сделай выводы. — Второй шанс получает Роберт Гейлен, — огласил рейдас Что? — Роб удивленно моргнул. — Я? Ты-ты! — я похлопал его по плечу. — Постарайся завтра на меня не попасть. Мне бы не хотелось с тобой драться. — Боишься? — прищурился вмиг повеселевший Роберт. — Еще чего? — Но если для тебя принципиально, чтобы тебе расквасил нос именно я, дело твое. — Да ладно, Вейран, расслабься, — Роб ткнул меня локтем в бок. — Но если что, дерись на полную, я поддаваться не стану. — Я тоже. Директор напомнил, что поединки состоятся завтра в полдень, после чего мы разошлись по комнатам. Действительно, надо было отдохнуть, но я не утерпел и сразу после ужина умчался Клис. Только намеревался в этот раз вернуться хотя бы в полночь. Но в башне было пусто. И где она пропадает? Я лег и закрыл глаза. Вдруг пришло знакомое ощущение, будто проваливаюсь куда-то. Но на этот раз я не испугался, а наоборот, позволил серому туману увлечь меня за собой. Мир пустоты мало изменился с моего последнего визита. Те же серые облака на черном небе. та же каменистая поверхность. Только дверей больше не было. А где андрей Может, пока я здесь, он уже выбрался на свободу? Или... Послышался шепот, и ладонь опустилась на рот, мешая говорить, а там за каменной грядой появилась женщина в сером балахоне. «Анри, ну где же ты?» обиженно говорила она. «Хватит игр!» Анри молча увлек меня прочь, в противоположную сторону. «Анри?» — звала пустота. «Где ты, негодный мальчишка?» «Выходи! Я все равно тебя найду!» Но она пошла в другом направлении, и андрей отпустил меня. «Ты что здесь делаешь?» шепотом спросил он. «Сплю», — ответил я. «Понятно. Все в порядке?» «Да. А у тебя?» «Где двери?» «Кончились». усмехнулся Анри. «Теперь мы играем в другие игры. В прятки?» «В прятки», — кивнул он. А изменился. Не внешне. Внешне я видел его таким же, как и при последней встрече за завтраком дома в тот злополучный день, когда погиб Таймус. Но взгляд стал другим, и у меня мурашки бежали по коже от этого взгляда. Хорошо, что он предназначался не мне. «Анри, я...» тихо перебил он меня и потащил за собой в серый туман. А мимо снова прошла пустота. Лишь на миг она замерла, будто принюхиваясь, но так и не заметила нас. — И давно вы так играете? — спросил я. — Мне откуда знать? Какой сейчас месяц? — Ноябрь, через пару дней ночь смены времен. — Почти полгода прошло, — задумчиво сказал Анри. — Сколько же еще? Как мне помочь? — Никак. «Почему, если я попадаю сюда, почему не могу открыть выход для брата? От ощущения собственной беспомощности хотелось все ломать и крушить. А если...» «Отойди», — попросил я. «Пусть она заметит меня». Брат сделал пару шагов в сторону, а я призвал магию, стараясь прощупать это место. И она откликнулась, привычно заколола кончики пальцев. А ведь пустота — это не совсем правильное слово. Скорее, преломление. Светлые лучи, тёмные лучи. Странно. — Какие люди! — ухмыльнулась пустота, появляясь прямо передо мной. Птенчик научился летать. — Я хочу забрать отсюда брата, — ответил ей. — Твои условия. — Разве ты ещё не понял? — она изогнула бровь. — Жизнь на жизнь. Никак иначе. «Фил!» — раздался голос Лис, и меня с силой рвануло обратно. «Фил, открой глаза, пожалуйста!» Она склонилась надо мной, перепуганная, бледная. «Сон!» «Как всегда, всего лишь сон!» «Что случилось?» — спросил я, поднимаясь. «Что-то не так?» «Ты почти не дышал!» Размазывая слезы по лицу, проговорила Лис, и вокруг клубился серый туман. «Филипп! Что это было?» — Пустота, — ответил я со вздохом. — Не бойся, это всего лишь пустота. Я ей не принадлежу, и она злится. Лис закрыла лицо руками. Она тихо всхлипывала, а я привлёк её к себе и гладил по непослушным рыжим волосам. Тогда впервые пришла мысль отказаться от капель, которые защищали меня от кошмаров. Может, я смог бы найти выход, которого не видит Анри. Надо только найти способ.